Без руля и парусов. Возможно, наши паруса и выглядят как кожа разбухшего от воды трупа, но мы сможем управлять ими, когда приведем в порядок. когда приведем в порядок мачты. Лагуна выглядела вполне безобидной, и большинство из нас было за то, чтобы войти в нее. А теперь они скулят, как трусливые щенки, и обвиняют в этом вас. Идиоты, только отдайте приказание».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 Черные марсели. Фрэнк Белл на Океанский кровопийца. Рассказ читал Олег Булдаков.